А где же топер? Я спрашиваю всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно, постоянно так. Всегда что-нибудь перепутают, забудут. И потом начинают сваливать друг на друга. Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо.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 Тогда в ход пускалась тонкая лесть. Говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенном уважении к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за заживой Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью. Ладно уж, ладно, будет петь. Сколько вас там, галчаток?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 когда он, опоздав на 10 минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра. Элегантный, самоуверенный, с гордо поставленной на туловище, породистой, слегка сидеющий головой. Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что он обедал постоянно в английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет.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 и возвращались домой поздно вечером к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти эскапады дурного тона. Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах под предводительством Аркадия Николаевича. Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в «Елке»,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 Подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее никто и не спрашивал, но она совалась к каждому жаркими уверениями, что пускай ее бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о топере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница,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 Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стримглав навстречу целой толпе ребятишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкие и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам.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 окутывавшую ее голову. «Только, барышня, не проните меня!» зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. «Разрази меня, Бог, в пяти местах было, ни одного топера не застала, вот нашла этого мальца. Да уж сама не знаю, годится ли. То убей меня, Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах. А я почему могу знать?» Между тем, маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным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 Что должно было означать поклон? Умею. И вальс умеете? Да. Может быть, и польку тоже? Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном. Да, и польку тоже. Алансье, ну перестаньте, Лидия, вы просто невозможны. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла. Если вам угодно, мадемуазель, то кроме полек и кадрильей...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 «Ничего, вы сыграете, а она останется с носом! Ничего, ничего!» Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шарёдеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетённых в шагрень нотных тетрадей и раскрыл её.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 Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. на да, вот оно что. Ну, что же делать? Нельзя обижать мальчугана. Пускай играет. А мы потом что-нибудь придумаем. Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в мадоши.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 Вы слушали радиоспектакль по мотивам рассказа Александра Куприна «Топёр». В спектакле были заняты артисты Татьяна Михалевкина, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Сергей Мучеников и Владимир Каренников. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья цыбенко Режиссер Светлана коренникова